Глава вторая. в и л е т т Правильно говорят, что в жизни куда больше неожиданного, чем ожидаемого. Вот, например, все мы ожидали получить поддержку совета, но в итоге остались ни с чем. И когда тем же вечером я, Ли, Дрой, Нурит и Кита... Уже смирились с поражением и обсуждали итоги собрания, параллельно пытаясь придумать, что же нам делать дальше. Произошло нечто действительно неожиданное. Таковым оно стало потому, что к этому времени все мы уже перестали надеяться на то, что прошедшее собрание принесет нам хоть какие-нибудь вкусные плоды. В итоге мы взяли от него лишь негодные. Дрой получил письмо от одного из глав. Вернее, от одной. так как написала ему именно та элегантная девушка с белоснежными волосами, которую я приметил еще на собрании. Как оказалось, главу племени Байсюэ, переводится как «белый снег», звали Куиной, и в присланном письме она просила еще об одной встрече, однако на этот раз уже без лишних слушателей в виде гниющих трехсотлетних тел, как она назвала трех старцев, желавших сбросить на сли с с обрыва. Причину же подобного желания она в своем письме не обрисовала, указав лишь, что все объяснит при личной встрече. После небольшого обсуждения мы решили, что встретиться с главой лишним не будет, и пригласили Куину из рода Апиров посетить племя Дроя уже завтра утром. Если ей, разумеется, так будет удобно. Через пару часов мы получили еще одно краткое письмо с согласием. «Не знаю, что хочет от нас эта женщина, однако на многое не стоит рассчитывать», сказала мне Ли поздним вечером, когда мы остались вдвоем. Я действительно думаю, что если мы хотим сдвинуться с мертвой точки, должны действовать самостоятельно. Ты так сильно хочешь устроить тайную вылазку?» Взглянула я на л е слегка осуждающе. «Мне эта идея не нравится. Мы рискуем не только своими жизнями, но и чужими. И это я сейчас говорю не только о той стороне, что с нами не согласна, но и о той, что нас поддерживает. Вот кто даст гарантию, что один из стариков не посчитает нашу авантюру задумкой н у р и д а или Дроя?» В таком случае он вполне может пойти войной на их племена. Но разве ты сама не видишь, что мы в тупике?» «Не сдавалось ли?» «Мы уже почти месяц на этом острове, и я считаю, что пора что-то решить. Либо мы переходим к активным действиям, либо начинаем привыкать к местной жизни, так как свой оставшийся век нам предстоит доживать именно здесь». «Исключено?» Тотчас покачал я головой из стороны в сторону. «Без дела мы точно сидеть не будем. Однако давай для начала узнаем». Чего именно от нас хочет эта беловолосая дамочка? Кроме всего прочего, я взглянула на Ли с любопытством. Мне бы не хотелось поднимать эту тему, однако, похоже, придётся. Что, если нам попробовать узнать местоположение скрытого острова с помощью твоего архива? Бесполезно. п о ж а л а л и плечами. Я пыталась, однако ничего не вышло. В вопросе вновь нет конкретики. Я просто не знаю, о чём спрашивать. Где находится 56-й остров? «У островов нет нумерации. Лишь «чусы» для удобства их так между собой называли. Если бы мы хотя бы знали, что именно на том острове скрыто, я бы, например, могла спросить, где находится остров с тем-то и тем-то. Тогда, возможно, какой-то результат и был бы. Однако даже так я бы получила координаты, а не способ снять магию, его скрывающую. Для этого мне уже нужны дополнительные очки, и немало». Ли многозначительно на меня посмотрела. «Ясно», — кивнула я головой, — решив оставить её последние слова без внимания. «Оставим идею с архивом. Сейчас нам это не поможет ничего узнать». Так и не придя ни к чему конкретному, мы с подругой завалились спать в ожидании завтрашнего утра и визита одной очень важной особы. Феник, как всегда, улёгся в спать у меня на груди. Даже не знаю, что бы я делала, не будь у меня этого маленького комочка счастья. Лисёнок отлично чувствовал моё настроение и всегда по-своему подбадривал. Иногда мне даже казалось, что он мои мысли читать способен. Конечно, все это глупости, а вот то, что Финик достиг уже четвертого уровня – факт. т р е т и й он получил после того, как еще при первой нашей встрече с драконами набросился на Дроя, несмотря на собственный страх, а на четвертый совсем недавно, как мне кажется, после свадьбы Киты и Дроя, где над ним поиздевались местные дети. Это, конечно, очень странно, но уровень Финика повышался сам собой, когда он рос эмоционально, Пробовал что-то новое и развивался. Таким образом, у меня сейчас было два свободных очка фамильяра. Но я их пока не тратила. Хотела подождать новых умений. На следующее утро мы с Ли помогли к и т и и Дрою накрыть стол для приема важных гостей, разнообразив местные овощи мясными блюдами. Еще до прибытия Куины в деревню Ивус ы н у р и т На этот раз без советников и, разумеется, тотчас осыпал Ли градом комплиментов, заверив, что сегодня его богиня сияет ярче обычного. Подруга же, как всегда, это проигнорировала и пошла помогать к и т и с приготовлениями. Поскольку от этой встречи многое зависело, всем хотелось, чтобы она прошла идеально. В 10 утра, как мы вчера и договаривались, несколько драконов приземлились на специально расчищенной площадке недалеко от деревни. По распоряжению Дроя, От границы острова их сопроводил п о ч ё т из двух доверенных воинов нового главы. Однако, к моему удивлению, к нам прибыли не только представители племени Байсюэ, то есть драконы с белой ч ш у е й но ещё и Лан-И, соответственно, Синие Крылья. Разумеется, это тотчас заставило и Друа и Нуридо слегка насторожиться. Когда же мы поняли, что к нам, пожалуй, сам Пил из рода Митов, глава Лан-И и один из самых молодых драконов в Совете Десяти, Дрой приказал своему доверенному командиру держать войска на готове. Просто на всякий случай. Вдруг эти двое что-то задумали, и остров Хэйхоа сейчас окружает со всех сторон. Всего же к нам прибыло семеро. у и н а в сопровождении трёх своих воинов, среди которых была одна женщина, ну и понятное дело, пил с двумя драконами своего племени, оба под 2 метра ростом. Пока я со стая в местной делегации на краю посадочной площадки наблюдала за приземлением наших гостей, успела подумать о том, что драконы племени Байсюэ невероятно красивы, их белоснежная чешуя блистала на солнце, как рубины и сапфиры в императорском венце. Сама же Куина, даже в драконьей форме, казалось, обладала королевской грацией и величием. Вернувшись в человеческую, драконика одним плавным движением головы поправила свои длинные шелковистые волосы, и они сбежали по спине струящимся водопадом. В общем, не было ничего странного в том, что он уидит, который такой же гость в нашем племени, как и Куина, и, по идее, встречать других совсем не обязан, подбежал к девушке первым. м м н о г о у в а ж а е м а я Куина из рода Апиров», начал он своим привычным сладким тоном. «Вы даже представить себе не можете, какое счастье подарили мне своим визитом. До этого о возможности познакомиться с вами поближе я мог лишь мечтать». «Мне тоже очень приятно, многоуважаемый Нурит из рода Пианов», девушка кивнула дракону, после чего посмотрела на Дроя, который уже стоял рядом. «Благодарю за то, что согласились принять меня, уважаемый глава. И я очень надеюсь на то, что участие главы Лан-И не станет проблемой. Дело в том, что он изъявил желание присоединиться к нам лишь сегодня утром, и времени повестить вас об этом у меня уже не было». «Я не против», — сказал Дрой, окинув п и л а подозрительным взглядом. «Однако в будущем попрошу вас всё-таки предупреждать меня о столь важных решениях. «А то такие вот неожиданные сюрпризы в силу характера и должности я не очень жалую». «Вот как!» — на лице девушки засияла лисья улыбка. «Ну а если же сюрприз будет не только неожиданным, но и приятным?» Не дожидаясь ответа, она продолжила. «Ко всему прочему, если вы не против, я предлагаю убрать весь этот официоз из нашего общения. Называйте меня просто Куиной». «То же самое!» — неожиданно подал свой голос глава Лан-И из-за спины девушки. «Просто пил!» Закончив с обменом любезностями, вся наша большая компания дружно проследовала главному зданию деревни, где уже был накрыт стол для приема. Как только Пилла и Куина увидели мясо, их глаза тотчас заблестели. Кажется, этим двоим стоило неимоверного труда дождаться приглашения, а н и н а б р о с я т с я на еду сразу же, как только она появилась на горизонте. Вначале я думала, что мы обсудим все за обедом, но уже спустя полминуты поняла, что сильно ошиблась. Пока сопровождающий глав остались стоять у стены, сами Куин и Пил, сев за стол, кажется, совсем потеряли возможность думать и чувствовать. С такой вот бешеной яростью они переходили от тарелки к тарелке. И лишь когда со стола исчез последний кусок мяса, два дракона довольно улыбнулись и вместо Дроя с Нуридом посмотрели на меня и на Ли. и «Спасибо за угощение». все так же улыбаясь, сказала Куина. «Стоило мне вчера попробовать мясо, и я ни на секунду не переставала о нем думать. Сейчас же окончательно убедилась в том, что сделала правильный выбор, придя сюда». «Так же, как и я», — добавил глава Лан И. «Ради такого наслаждения и умереть не жаль». «Все это очень хорошо», — сказал Дрой, изучая своих гостей требовательным взглядом. «Однако перейдем к сути вашего визита. Всем здесь интересно узнать, что именно вас двоих сюда привело». «Разве не очевидно?» — не понимающий, п о ж а л у плечами Куина. «Мы здесь ради мяса. п л е м н а Байсюэ и Лан-И готовы открыть свои архивы двум миловидным девушкам», — г л а в а улыбнулась нам с Ли, — «в обмен на постоянные поставки мяса в нашей деревне. Кроме всего прочего, в идее освоения новых земель и налаживания торговли с людьми я тоже ничего плохого не вижу. Однако, разумеется, все будет зависеть от того...» «На каких условиях будет заключен данный союз?» «Виолетта, Ли, что вы думаете по этому поводу?» «Очень неожиданное заявление», — ответила я. «По правде сказать, вчера мы решили, что вы придерживаетесь того же мнения, что и все остальные. Однако ваше решение нас очень радует». «У женщин и мужчин по природе разные взгляды на одни и те же вещи», — улыбнулась Куина еще шире и ярче. «Мужчины, особенно в зрелом возрасте». ищут подстоянства и стабильности. Женщины же куда легче воспринимают перемены и без проблем находят способ извлекать из них выгоду. Я? Живу этому доказательство. Разве никто здесь не хочет узнать, как так получилось, что место главы занимает женщина? Неужто в нашей истории были подобные случаи?» С огромным самодовольством во взгляде и голосе спросила девушка. «Бэля, насколько я помню», задумавшись, протянул Дрой. Однако всё это допускалось лишь в виде исключения. К примеру, если у прошлого главы была лишь дочь, после его смерти ей давали полгода, чтобы выбрать себе мужа, следующего главу. В это время она носила титул временного главы. Или же в случае слишком маленького возраста её сына, единственного наследника. Но чтобы женщина стала полноправной главой, похоже, Дрой изо всех сил напрягал свою память. Однако ни одного примера так и не смог вспомнить. Тут и говорить нечего. — стоял и нурит свои пять копеек. — Никто из здесь присутствующих не сомневается в том, что случай Гуины первый и единственный, я бы даже сказал, неповторимый, такой же, как и она сама. Парень задумчиво посмотрел на девушку, явно мечтая о чем-то своем и маловероятном. — Спасибо, — ответила девушка на комплимент легким смущением. — И вы действительно правы. Такого раньше не было. Мой отец умер спустя два года после окончания прошлой войны. потеряв на ней всех своих сыновей и не успев дать жизнь новым. У него о с т а л о с ь лишь я. Но что дальше? Что, если я просто не хочу выходить замуж? Как оказалось, если я сама этого не желаю, никто не в силах меня заставить. Получается, никаких правил, запрещающих женщине занимать пост главы, нет. Все эти запреты хранятся лишь в мужской голове. «Однако, неужели все так просто приняли вас и смирились?» — не сдержала Кита вздох восхищения. «Конечно же нет». С явным неодобрением Куина закатила глаза к потолку. Многие были против этого. Некоторые же не воспринимают меня и сейчас. Однако все они пережитки прошлого, не способные смотреть в будущее и искать новых путей к счастливой жизни. После того, как я за год своего правления сделала то, что моему отцу не удалось за столетия, многие приутихли. «И что же вы сделали?» спросила я, не скрывая своего интереса. «Ты сделала». поправила м н е девушка с обезоруживающей улыбкой. Все-таки мы здесь устанавливаем дружеские связи. Так вот, остров Бэйсюэ, так же, как и остров Лан-И, и м е е т очень специфическую почву, на которой можно выращивать лишь определенные культуры. Вот я и сделала то, на что мой отец и многие другие главы никогда бы не решились. Подписала с соседним племенем мирный договор, основанный на равном обмене. Мы стали выращивать одни культуры, на выделенной нам Лан-И территории, и они, разумеется, сделали соответственно. Благодаря этому нам удалось, пусть и не сильно, однако разнообразить стол продуктами, которые было невозможно в ы р а щ и т ь у себя дома. Мне очень повезло жить рядом с таким умным и понимающим главой, как Пил. В свою очередь, уже глава Лан-И удостоился улыбки девушки. «Это мои слова», — ответил Пил улыбкой на улыбку. «Понятно. Значит, Куин и Пил такие же, как и е т о д р о и Нурит». то есть драконы нового поколения, у которых появилась потребность в развитии. В отличие от Свая и предыдущих поколений драконов, они готовы выходить из зоны комфорта и искать пути к лучшей жизни. Именно поэтому они сейчас здесь. И это радовало, так как, похоже, наша затея с собранием все-таки не прошла впустую. Вот только то ли мне кажется, то ли этот пил действительно записался в подкаблучники Куини. Интересно. Действительно ли у этих двоих только деловые отношения? Кажется, девушка передо мной отлично умеет в и т ь веревки из мужчин и заставлять их делать то, что нужно исключительно ей. Думаю, нужно быть с ней поосторожнее. В таком случае, почему бы нам не расширить наш мирный договор? Блеснув глазами, поинтересовался Нурит. Как насчет того, чтобы сделать его пятисторонним? Не знаю, как дрой... но лично я буду невероятно счастлив соединиться со столь прекрасной главой узами вечного доверия и взаимопомощи. — Я тоже не против, — осуждающий взглянув на соседа, ответил Дрой. — Однако все зависит от условий. И ко всему прочему, почему пятисторонний, когда здесь собрались лишь четыре племени? — Как почему? — театрально удивился Нурит. — Неужели ты, Дрой, уже успел приписать двух гостей из земли к своему племени? Если мы хотим заключить договор о поставках мяса, да еще и с определенными планами на будущее, Вета и Ли должны выступать отдельной стороной и гарантировать всем здесь собравшимся главам равные привилегии. Я правильно говорю, моя богиня?» — развернулся глава Кли, по обычаю подмигнув. «На удивление, да», — отчеканила девушка абсолютно безэмоционально. «Первая умная мысль, которую я от тебя за все это время услышала». «Милая, твои слова разбивают мое сердце», — схватился парень за грудь. «Мы с пилом на союз тоже согласны», добавила Куина, и не подумав переговорить со своим компаньоном. «Собственно, мы за этим сюда и пришли. Виолетта, Ли, ваше слово». «Разумеется, мы согласны», — ответила я, не задумываясь ни на секунду. «Вот только хочу заметить, я согласна с тем, что мы будем предоставлять каждому племени равное количество мяса без исключений. Однако в то же время мне бы хотелось остаться в Хэйхуа, так как мы уже успели здесь неплохо освоиться. Кроме всего, мы с Лией поговорили и хотим попросить вас о еще одном одолжении. Вместе с тем, чтобы открыть свои архивы, не могли бы вы выделить нам несколько драконов, что помогут в их изучении? Все-таки нам бы хотелось вернуться на Землю как можно скорее». «Не сказать, чтобы это стало такой уж проблемой, однако вы, видимо, забыли об одной немаловажной детали», — снисходительно улыбнулась Куина. «Драконы просто-напросто не способны читать Божественное письмо». «Мы помним», — кинула в я головой. «По этой причине мы с Ли выпишем и предоставим вам список иероглифов, то есть определенных знаков, которые драконам нужно будет искать в древних текстах. Это значительно сократит время поиска, так как мы с Ли будем перебирать лишь те тексты, которые хоть как-то касаются нужных нам тем». «Разумно», — согласился вдруг Пил. «Я уже и забыл о том, что он здесь. Не имею ничего против. Как и все здесь», — одобрила Куина его решение. Ну что ж, в таком случае, если никто не против, предлагаю поговорить о деталях нашего пятистороннего союза. Какое-то время все собравшиеся здесь главы, а также мы с Ли обсуждали условия договора, которые хотели между собой заключить. В итоге все свелось к следующему. Отныне мы с Ли должны ежедневно поставлять в каждое племя по 100 стейков. Ко всему прочему, уже завтра Ли отправится в архив к пилу, а и а к Куине для их изучения. Помощь нам будет выделена под 20 драконов от каждого племени. В свою очередь, главы обязались не враждовать между собой, не скрывать никакой информации, отныне и всегда поддерживать дружеские отношения, помощи и взаимовыручки, а также защищать друг друга в случае нападения на одну из сторон нашего договора. Ко всему прочему, мы обсудили союз с людьми. Разумеется, и Пил, и Куина не горели особым желанием принимать участие в войне, которая их не касалась. Однако они понимали необходимость создания свободной торговли с людьми для будущего драконьего рода и сошлись на том, что к этой теме мы вернемся сразу же, как только способ покинуть остров найдется. «Рада, что мы с вами смогли прийти к согласию», заявила Куина, уплетая очередной стейк за обе щеки. «Отныне нам следует держаться вместе, и я надеюсь, что далеко ни одного мяса станет тому причиной. Наша цель — изменить то, что веками оставалось неизменным». Старики н а р е н к а нас осудят, но да это их проблемы. Мы же с вами будем стремиться к счастливой жизни. Никому здесь не удастся достичь ее в одиночку. Надеюсь, все со мной согласны. Разумеется, улыбнулась я девушке. Отныне будем работать вместе. Уверена, что способ выбраться с этого острова все-таки есть, и мы его обязательно найдем. Не сомневаюсь, согласилась глава. Ко всему прочему, Ветта, Ли, у меня есть для вас небольшой подарок. «Или же можете считать это проявлением моей доброй воли?» Девушка повернулась к своей охране. «Ваэль, Синар, подойдите ко мне!» В то же мгновение в нашу сторону двинулись двое, девушка и парень, как две капли воды, похожие друг на друга. Черты их лиц были практически одинаковы. Плавные грани с резко очерченной линией губ и заостренным подбородком. у По обоих были волосы цвета ночи. У девушки до пояса, з а г а з а н н ы е в к о н с к и хвост, у парня непослушные, отпущенные чуть ниже ушей. По количеству одежды можно было заключить, что эти двое бывалые и умелые воины. Да и взгляд у них был, не знаю, сильным, что ли. Помню из детства, что мой прадед, который прошел Вторую мировую, смотрел на мир точно так же. «Эти двое, брат и сестра, отныне будут охранять не меня, а вас». Одним только жестом руки Куина оставила мои Ильи возмущения. Теперь это более чем необходимо. «Вы думаете, что наших сил не хватит, чтобы защитить двух девушек?» Тотчас переспросил Дрой со слегка гневными нотками в голосе. «Не в этом дело», — поспешила заверить парня Куина. «Все племена знают о силе Хайхуа. Однако вчера на собрании девушки нажили себе немало врагов. И я не удивлюсь, если кто-то из них решит напасть на вету или под подкровом ночи. Возможно, чтобы убить, а возможно...» и для того, чтобы взять в плен и получить неограниченный доступ к мясу. Как бы там ни было, Ли и в е т и необходим кто-то, кто будет охранять их день и ночь. Никто не подойдет для этой работы лучше, чем Лаэль и Синар. Или хотите сказать, что уже позабыли об их силе, которой все так боялись во время прошлой войны? А ведь тогда они были лишь подростками. У этих двоих талант, и они без труда смогут заменить отряд из десяти, а то и двадцати драконов. Кроме всего прочего, «Теперь рядом с девушками всегда должен быть кто-то, кто сможет обеспечить им бегство в случае чего, ведь летать они, к сожалению, не умеют. В моём племени никто не сравнится с близнецами скорости полёта, поэтому я настаиваю. Не хочу никого здесь обидеть, однако так мне будет спаться в разы спокойнее». «Хорошо», — согласился Дрой спустя несколько минут размышлений. «Если вы так этого хотите, то я не против. Оставим защиту Вета и Лея на ваших воинов». «Надеюсь, они нас не подведут», — последние слова Дрой сказал, пристально наблюдая за братом и сестрой. «Можете в этом не сомневаться», — тотчас заверила его Лаэль. «В таком случае, раз мы все обсудили, пожалуй, я возвращаюсь к себе на остров», — сообщила Куина, уже вставая. Спустя лишь мгновение, как по команде, то же самое сделал и Пил. За время нашего собрания я лишь убедилась в том, что он тот еще т и х о н е и размазня. так как этот относительно молодой и симпатичный парень соглашался чуть ли не на всё, а вообще-то на всё, что бы Куина не предложила. «Может, останетесь у нас погостить? Мы бы могли отпраздновать столь удачные переговоры», спешила сказать вдогонку им Кита. «Спасибо за предложение, но, к сожалению, вынуждена отказаться. Я уже говорила, что у меня в племени есть как сторонники, так и враги. Теперь нужно хорошенько подумать о том, как в лучшем свете преподнести им идею с союзом». «К тому же, я надеюсь, что отныне мы будем видеться куда чаще, чем на собрании десяти, раз в полвека». «Это само собой разумеется», — произнес Нурид, глядя на Куину, как на произведение искусства. «Для меня каждый день, прожитый без лицезрения вас, смерти подобен». Проводив Куину, пила и их свиту, дорасчищенной для перевоплощения площадки, через какое-то время мы прощались и с Нуридом, который отправился к себе в деревню решать вопросы, возникшие после сегодняшнего собрания. Прощаясь, он не забыл заверить Ли в том, что она может не волноваться, ведь сколько красиво не была бы Куина, его сердце занимает именно азиатка. По нашей договоренности, за сегодня Куина и Пил должны были решить все дела в своих деревнях, чтобы уже завтрашним утром мы с подругой могли приступить к изучению архивов. Тем временем мы с Ли составим список иероглифов, которые другие драконы будут выискивать в свитках. Но еще, разумеется, было бы неплохо познакомиться с нашей охраной, ведь теперь мы без нее мало куда сможем выйти». Вернувшись в деревню вместе с Лоэль и Синаром, я первым делом предложила им перекусить, ведь те мясо еще не пробовали. Недолго думая, девушка, которая показалась мне довольно жизнерадостной и энергичной, согласилась, и более того, попросила нас провести им двоим экскурсию по деревне, раз это теперь их временный дом. Парень смолчал. Я же тем временем задумалась о том, действительно ли Куина оставила этих двоих лишь ради нашей сли безопасности. Может, на самом деле, они должны следить за нами и докладывать своей госпоже о каждом шаге? Конечно, остальные драконы лжи в словах девушки не увидели, однако это вовсе не означало, что она рассказала нам всё, что скрывалось в её умной головке. Ладно, в любом случае гадать нет смысла. Да и не до этого сейчас. Не думаю, конечно, что нам нужна охрана. Однако способ передвижения к островам союзников точно понадобится. Проблема в том, что и остров Байсюа, и остров Лан-И находились далеко от наших, и добраться мостами к ним можно только через острова других кланов, которые нас с Ли, мягко говоря, не жаловали. Похоже, придется опять летать на драконах. Вот же ж, прям передернуло от неприятных воспоминаний». Нужно будет до следующего раза прикупить в магазине костюм лётчика, защитные очки и другие полезные штучки, дабы хоть как-то обезопасить себя от неприятных ощущений прошлого. Жаль, что и не последнего полёта. Горол как раз тренировался во владении оружием, когда отец прислал за ним. Тору, глава племени Люй Джао, ожидал сына у себя в кабинете. Уже давно Горол не видел отца столь задумчивым и мрачным, как вчера вечером. Стоило ему лишь вернуться с собрания, и глава заперся у себя в комнате. л ю б о п ы т ц а самого Горола удовлетворили советники. Именно они рассказали ему о людях, о мясе и о божественных письменах, которым две девушки так настойчиво стремились получить доступ. Все это было крайне неожиданно, и парень еще не успел решить, что именно ему думать о собрании и его результатах. — Вы звали меня, отец? Что случилось? — спросил Горол, войдя внутрь и увидев отца, сидящего у окна в своих мыслях. «Не сейчас, но очень скоро случится», — т у р о окинул сына задумчивым взглядом. «Последние тридцать лет среди драконов царил покой. Однако мирное время подошло к концу. Очень скоро все вновь придет в движение. Нас с тобой, сын, ждут тяжелые времена». «Вы говорите о том, что люди объявились на наших землях?» — не очень уверенно поинтересовался у отца Горол. «По правде сказать, я не вижу в этом такой уж большой проблемы». «Ты молод, сын мой, и всего не понимаешь. Однако я отчетливо вижу те тучи, что сгущаются над нами. Я хочу, чтобы ты подготовил наших воинов. Очень скоро нам всем понадобится их сила». «Подготовил к чему, отец?» — переспросил Горол, отчетливо понимая, что ответ ему наверняка не понравится. «К войне, разумеется. Такой войне, которую наши земли уже много веков не видали. Она будет страшной». по-настоящему страшной и кровавой». В глазах отца блеснула боль от тяжёлых воспоминаний. «Более того, по её окончанию ничто не останется, как прежде». После экскурсии по деревне Лаэль и Синар сидели у себя в комнате в доме главы, которую им выделили. Располагалась она прямо напротив комнаты двух людских девушек, которых глава Куина оставила на их попечение. «Как они тебя?» — спросила Лаэль у брата. «Кажется, неплохими». «Мне все равно», — глядя в потолок, ответил Синар. «Какая разница, какие они? Нам приказано их охранять. Таково задание». На последнем слове по лицу парня пробежала нервная усмешка. «Ты как всегда. Раз уж мы тут застряли, почему бы не наладить контакт?» «Не вижу смысла. Оба мы знаем, зачем глава о т дала нам такую работу. Это ссылка». Куина не может убить меня сама из-за обещания нашей покойной матушки. И вот нашла способ скинуть всю грязную работу на своих так называемых союзников». «Не говори так», — осуждающе посмотрела Лаэль на брата. «Куина тебя очень любит. И ничего подобного она не задумала. Просто нет никого, кто подошёл бы на эту работу лучше нас двоих». х н о н о ты хоть сама веришь то, что говоришь?» с и н а р приподнялся на локтях и блеснул глазами в сторону сестры. «Конечно верю», — поспешила заверить девушка. «Будь всё иначе, пять лет назад?» Лаэль запнулась на полуслое, в поняв, что сболтнула лишнего. «Почему не договариваешь? Хочешь, сделаю это я за тебя? Тогда она казнила бы меня пять лет назад, когда я безжалостно убил двенадцать воинов нашего племени». Сделав это, Синар встал с кровати, развернулся на сто восемьдесят градусов и направился к выходу, при этом громко хлопнув дверью. В ответ на действия брата Лаэль... лишь тяжело вздохнула. Она за него безумно переживала, ведь самому дорогому ее сердцу-дракону с каждым днем становилось лишь хуже и хуже».